Глава 11. Жиро ходил по мертвецкой, прищёлкивая пальцами, а я стояла у стеночки и притворялась мышкой. Мешать энергичному и злому Брюну было чревато. Идея с целителями моему стражнику очень понравилась. И за короткое время он собрал всех в прохладном сумрачном подвале, где лежали трупы. И, наверное, сразу понял свою ошибку. Кто бы не понял, когда кругом кричат Но сделать, увы, ничего не мог. «Нельзя так грубо переворачивать тела!» В очередной раз возмутился служитель в сутане из храма Великого Древа. «Дух покойного еще с нами? Он пятый день здесь лежит и даже не пахнет. А какой душе вы говорите?» Отвечал целитель с густой рыжей бородой тот самый Жерар. где это видано, чтобы дух не пах. В этом теле уже ничего нет. А я говорю, есть...» «Есть душа! Принюхайтесь, дети мои!» Служитель повел носом. Целители все вчетвером последовали его примеру. Несколько минут только и слышалось сопение мужчин. Даже я последовала примеру и втянула воздух, но тут же поперхнулась. Нюх в очередной раз проснулся не вовремя. Несмотря на чистоту и прохладу, здесь тянуло разложением. Я улавливала все запахи мертвых тел, что лежали у дальней стены. «Не-а!» Заключил месье Жерар. «Я их не спас, да?» Служитель сгорбился, от чего-то зажмурился. «Значит, это бальзамирование?» «Да как-то не похоже», — подал голос месье фомель Знакомый мне целитель, единственный из всех, говорил по делу, остальные больше разлагольствовали о бренности бытия. «Я видел только однажды забальзамированное тело, и оно было обмотано тканью, а эти нет». «О, может быть, не все потеряно, и этим душам не придется натирать корни великого древа вместе с бесами!» Служитель снова склонился к одному из тел. «Да вы опять за свое! А то не знаете, что, коли тело не пахнет, так и духа в нем нет!» Возмутился Жерар. «Кто из нас благословлен на служение? Вы или я?» «Не вам говорить о духе! Я знаю более вашего!» Служитель был очень молод и, возможно, потому так горяч. Его лицо без единой морщинки сияло фанатизмом и желанием спасти души всех. Вероятно, даже таких грешников, как целители. Безымянный, как и все последователи веры, служитель, не переставая, твердил, что тела должны быть погребены. Тогда души, по его мнению, еще можно было спасти. «Напомните, зачем мы-то с вами здесь?» — тихо спросил Жан-Дюбоис. Он лучше меня притворялся мышкой и мастерски прятался за капюшоном от целителей. «Я здесь, чтобы знать, к чему мне готовиться, ну и помочь месье Брюну». Друид хмыкнул, но я продолжила. «А вот вы сами напросились ко мне в провожатые». «Вообще-то я тоже заинтересован в этом деле. Трупы в лесу мне нужны еще меньше, чем вам. Но все равно глупое какое-то занятие — смотреть на тела и целителей». «По-вашему, лучше не смотреть, а ворочить трупы вместе с ними?» «Нет уж!» «Лучше было бы продолжить опрашивать людей, как два дня назад. Пойти куда-нибудь», — ответил друид. «Вдвоем». «Вы мешаете записывать!» — шикнул Жак Робен. Паренек с листом бумаги стоял недалеко от нас и строчил. «Еще один лишний человек в этом подвале», — прокомментировал друид присутствие парнишки посыльного. «Лишний?» Только я здесь и занят делом. Остальные болтают и болтают, но никто не записывает, к каким выводам все пришли. Правильно сказал месье Фламель. Я сегодня здесь очень пригожусь. Пробурчал он и посмотрел на меня. Скажите ему, мадмуазель Морель. Не приставайте к мальчику, месье Дюбаис. Я не мальчик. Друид только покачал головой, и мне захотелось присоединиться. Паренек нашел неудачное время, чтобы заявить о себе, да к тому же еще и обидеться. Сейчас даже стоять в мертвецкой было неуютно, а уж тем более неприятно обсуждать что-либо. Целители потратили почти час на то, чтобы осмотреть тела и поспорить. Хотелось уже просто уйти и подышать свежим воздухом. Остальные как-то держались, а целители вообще вели себя как дома, и их не смущал ни запах, ни вид тел. В открытую дверь заглянул незнакомый стражник. «Эй, Брюм!» Капитан сказал, что не сможет спуститься. Так что ты и сам закругляйся, а потом с докладом к нему. Жировой выругался. Ладно. Брюн шмыгнул носом, который отливал сине-жёлтым после нашей драки в таверне. Месье, рассказывайте по порядку. Что заметили? Да что тут рассказывать? Первым заговорил рыжебородый Жерар. Тела очень чистые, подготовленные, можно отдавать служителю. Не ожидал. Спасибо. «Я их заберу!» Служитель в умилении сложил руки на груди. «Пока рано, простите!» осадил его Жеро. Наш человек, который осматривал тела, не мог выяснить, готовили их к бальзамированию или нет. И по какой причине в них не было жидкости. «Ну, тут можно многое предположить!» снова взял слово Жерар. «Человек состоит из жидкостей, и верный баланс — признак здоровья». В нашем теле четыре основополагающие жидкости, а значит, для начала четыре причины их отсутствия. В телах почти нет крови. Все дело в балансе, необходимом для здоровья. Хотите сказать, что им выпустили всю кровь, чтобы они стали здоровее? Спросила я. Кто знает, но удержание баланса жидкости достигается соблюдением диеты и кровопусканием, пояснил Жерар и сложил руки на животе. Насколько у них были запущенные случаи, мы не знаем. Возможно, крови в организме было слишком много. Другие целители покивали, и только месье Фламель усмехнулся. «Одно можно сказать точно. Пускали кровь люди, давно практикующие это занятие», — закончил Жерар. «Например, целители поинтересовалась я». «Вполне возможно», — согласился месье Фламель. «Еще мясники и алхимики». А алхимики алхимики-то при чем?» – удивился Брюн. «Притом, юноша, что они экспериментаторы!» – заговорил снова Жерар. «И с чем только не забавляются, в том числе и с кровью, взятой у человека в сознании!» «Месье Жерар, вы делаете алхимиков порождением бесов!» Фламель обернулся в нашу сторону. «Замечу, что алхимики зачастую экспериментируют на себе, и кровь пускают тоже себе. Уж поверьте!» «А почему вы решили, что вообще пускал кровь кто-то из алхимиков или целителей?» Вдруг спросил друид. «По надрезам на руках. Все они находятся на сгибе локтя, на большой вене. Вы можете посмотреть», — предложил месье Фламель. «А как вам обращаться, простите?» Жан Дюбаис. Неохотно представился хозяин леса. «Вы, случайно, не друид?» Глаза месье Фламеля, как и остальных, Вдруг приобрели странный, почти кровожадный блеск. «Ясно, что-нибудь еще скажете?» — обратил на себя внимание Брюн. «Только то, что все смерти насильственные», — ответил Жерар, и другие целители опять закивали. подробнее Всех представленных нам мертвецов убили. В основном ударом по голове». Я вцепилась в руку друида и несколько секунд смотрела в одну точку. Кажется, Брюн не так давно говорил, что пока наших трупов не признали убитыми, мне нечего опасаться. «А что теперь? Тюрьма? Виселица? Но я же не хочу!» «Анмари!» — дернул меня друид. Его рука странно побелела, но он стоял, мужественно стиснув зубы. Пальцы разжались сами. Я в отупении перевела взгляд на целителей, потом на жиро и снова вернулась к друиду. Он придерживал свою руку и, вероятно, сцепил зубы, чтобы не застонать от боли. Эта конечность у него страдала не раз и не два, и, чувствую, она не зажила еще с первой нашей встречи. Простите. Переживу. Он выдохнул. Наверное. Если не будете повторять. И хотелось бы съязвить, но где взять на это силы, если все мысли о тюрьме? Мне сейчас очень не помешало бы накапать пустырника в ведро. Месье Дюбаис? «К нам шагнул Жерар. Невероятно приятно с вами познакомиться». «Не могу ответить взаимностью». Непрошибаемый друид преодолел боль и сложил руки на груди. «Мне трудно разговаривать с людьми, которые приезжают за одной травкой на телеге». «Это было всего однажды. Да и ничего страшного в том, что я собрал немного цветов для настойки. Целую телегу редких трав перебил друид». «Вас нельзя допускать дальше городских ворот, а я почему-то до сих пор разрешаю приходить к реке, пересмотреть этот пункт договора, что ли». Хозяин леса задумчиво погладил бороду, и целитель шагнул назад. В его глазах читался страх, без преувеличений. Жерар поклонился и сразу развернулся к двери, даже не попрощался и не оглянулся. Самое бы время узнать, чем их так запугал друид, не только же запретом на прогулки в лесу но я боролась со своим воображением, которое все подсовывало и подсовывало решетку или петлю. Ан- Мари, окликнул меня Жиро. Он успел уйти к двери, пока я наблюдала за бегством почтенного лекаря с животом и переживала. «Идемте, у меня есть новости о Клоде». Оставшиеся целители, переговариваясь, тоже пошли к выходу. «Брюн павел нас с друидом не в само здание стражи, а на задний двор» если так можно назвать закуток среди глухих стен. Даже озноб пробрал. В это место на прогулку, как пить дать, выводят заключенных. Камень со всех сторон так и давил. Правда, голубое небо над головой позволяло вспомнить, что и здесь есть хорошее. Такой настрой очень поможет, когда меня посадят. Подумала я и глубже задышала от нервов. Вот, кстати, воздух здесь был приятно свежим, особенно после мертвецкой. «Запомни это чувство свободы, Ан-Мари!» Сказала себе и задрала голову, чтобы рассмотреть чистое голубое небо. «Так что ты узнал, Жиро?» Поинтересовался друид после затянувшейся паузы. Оказывается, стражник тоже с упоением смотрел вверх. Неужели и он собирается за решетку? «Есть у нас тут в страже писарь Анри!» Заговорил Жиро. «Записывает за стражниками, кто и кого привел, ну и все такое». Вот он, когда услышал, что я выспрашиваю про Клода, припомнил, когда к нам его приводили в первый раз. Мужика поймали, когда он оглушал пьянчуг и собирал у них кровь. «Зачем?» — удивилась я. Говорил, что помогал болезным. «Целебное кровопускание?» — догадался друид. «Да, но важно, что у нас записано, где Клод живет». Жиро улыбнулся. «Тогда идемте», — решила я. «А может, не надо?» — спросил Брюн, отступая от моих рук подальше. «Мне вообще запретили ходить, сказали отлежаться». Жиро и правда выглядел больным. Я за переживаниями перестала замечать, что его ведет при резких поворотах. Да и хромал стражник похуже друида. «Извините, конечно, отдыхайте. Я просто не хочу в тюрьму, поэтому так наседаю». «Да ничего, красивым девушкам можно наседать». С улыбкой сказал свою обычную глупость Жиро. «Мы вдвоем с Ан-Мари можем сходить к Клоду, если дашь адрес». Предложил друид. Туда уже посылали людей. Капитан распорядился. Ему тоже нужно быстрее с этим разобраться. На него мэр, знаете, как давит. Да еще этот пропавший иностранец. Почему-то все боятся, что его найдут таким же забальзамированным. «Как думаете, меня арестуют?» Я заглянула в глаза жиру «Нет, сейчас есть Клод. И целители говорят, что надо искать среди их брата. И не переживайте, я вас в обиду не дам. Он дружески сжал мое плечо. Тогда мы можем обойти целителей и поспрашивать». Не сдавался Дюбаис. «Жан, давай-ка без самодеятельности. Если ничего не выясним у Клода, пойдем и по целителям. А пока отдыхай, ты тоже еле тащишься». Друид сжал губы, но промолчал. Он выглядел как обычно. И если не знать о больной руке или ноге, ничего не заметно. Жиро сознательно преувеличивал. В двери Брюн с нами простился и даже постарался поцеловать мне ручку. Только в самый ответственный момент завыл от боли в ребрах. В итоге он ушел, согнувшись. Я дала себе за рог, что пришлю с кем-нибудь еще трав. Или все же стоило самой посмотреть, какие у него ушибы. Взять целебную мазь по рецепту моей наставницы. Друид вдруг подхватил меня под локоть. «Можем начать с целителя, который живет на авеню Принсипель», — шепнул он. «Погодите, вы собираетесь опрашивать целителей?» «Почему нет? Они сами сказали, что разрезы слишком аккуратные, и делал их знающий человек». «И о чем собираетесь их спрашивать? Не вы ли случаем тыкали в те трупы, которые лежат сейчас в мертвецкой городской стражи «Нет». Я спрошу, не обращался ли к ним иностранец в красных сапогах. Или мужчина примерно сорока лет с темными волосами и шрамом на правой скуле. Друид точно описал одного из покойников, и я остановилась. Жан опять сложил руки на груди и выжидающе посмотрел на меня. Если тот целитель с принципиелих убивают, он не признается, что видел кого-то. Естественно, нет, но может занервничать и сделать ошибку. «И убежать». «Тогда можно поговорить со слугами или помощниками». «Понятно. А как вы представитесь?» «Как друг пропавшего». Он так говорил, будто от болтовни с целителями зависело что-то важное в его жизни. Да и глаза стали чуть больше, словно он волновался, хоть и стоял в обычной позе со скрещенными руками. «Это всё шито белыми нитками», — заметила я. «Можно сказаться больными» чтобы посмотреть, как они пускают нам кровь и сравнить, похожи ли разрезы на те, что есть на трупах», — усмехнулась я. Друид отвел глаза и вздохнул. Секунду он думал, а потом указал подбородком вдаль. «Можно просто пройтись. Я пойду только с Жиро». «С Жиро?» — хозяин леса снова посмотрел мне в глаза. «Да, с Жиро Брюном, стражником». «Значит, Жиро». Я кивнула, а друид долго изучал мое лицо, прежде чем спросить. «Вы сами найдете повозку, чтобы ехать обратно?» «Конечно. Всего доброго». Не успев закончить фразу, он откланялся и зашагал прочь. «Впервые за время, проведенное в ансоли, у меня заработала голова, и теперь я понимала, что в дело с тропами хорошо лезть, когда тебя прикрывает стражник». Человек, который может арестовать, позвать на подмогу своих сослуживцев и просто надавить, так скажем, керасой. Самим же лезть — это совсем другое. К сожалению, объяснить это друиду я не успела, он быстро убежал. Хотя, возможно, и к счастью. Это бы растянулось надолго, а оставаться с ним наедине пока точно не хотелось. Не было чувства неловкости, но преследовало ощущение, что будет какое-то продолжение. Какое продолжение и чего именно, сама не знаю, но чувствую не время. Не сейчас, а может и просто не с ним.